глава восемнадцать торговая деятельность а купля и продажа так как мы приняли что товары покупаются и продаются по их стоимостям то здесь речь идет лишь о таких актах как превращение одной и той же стоимости из товарной формы в денежную форму и наоборот если товары продаются не по их стоимостям то сумма претерпевших превращение стоимости остается неизменной. Что является плюсом для одной стороны, будет минусом для другой. Обращение стоит времени и рабочей силы, но не для того, чтобы создать стоимость, а для того, чтобы совершить превращение стоимости из одной формы в другую. Дело нисколько не изменяется от взаимных стараний присвоить себе при этом случае излишнее количество стоимости. Труд этот, злонамеренно преувеличиваемый обеими сторонами, точно так же не создает стоимости, как труд, затраченный на ведение судебного процесса, не увеличивает стоимости объекта тяжбы. Поэтому, если товаровладельцы не капиталисты, а самостоятельные, непосредственные производители, то время, употребляемое ими на куплю и продажу, представляет вычет из их рабочего времени. Вот почему они всегда старались, как в древности, так и в средние века, приурочивать такого рода операции к праздничным дням. Размеры, которых превращение товаров достигает в руках капиталистов, конечно, не могут превратить этого труда, не создающего стоимостей в труд, производящий стоимости. Чудо такого присуществления труда столь же мало может совершиться и от того, что капиталисты возлагают эту работу на других лиц. Купля и продажа становятся главной функцией капиталиста, заставляющего других работать на себя. Так как он присваивает продукт многих, присваивает его в расширенном масштабе, то в таком же масштабе должен он и продавать этот продукт, а потом снова покупать элементы производства. Но, как и раньше, купля и продажа не создает стоимости. Иллюзию вносит сюда торговый капитал, о чем будет речь ниже. Но наперед уже ясно, что если вследствие разделения труда один купец со своим собственным капиталом берет на себя сбыт товаров многих капиталистов, то этим он может сократить для них время, которое они затрачивали на куплю и продажу. В таком случае его можно рассматривать как машину, уменьшающую бесполезную затрату силы или помогающую освободить время для производства. Мы примем, так как мы лишь позже рассмотрим купца как капиталиста и торговый капитал, что этот агент для купли и продажи является уполномоченным фабриканта, продающим свою рабочую силу. Он существует своей деятельностью купли-продажи так же, как другой существует, например, придением или приготовлением пилюль. Он исполняет необходимую функцию. Он работает так же, как и всякий другой, но содержание его работы не создает ни стоимости, ни продукта. Он сам относится к непроизводительным издержкам производства. Он приносит пользу не тем, что превращает непроизводительную функцию в производительную или непроизводительный труд в производительный. Напротив, он приносит пользу тем, что благодаря его деятельности менее значительная часть рабочей силы и рабочего времени общества связана этой непроизводительной функцией. Более того, предположим, что он просто наемный рабочий, хотя пусть это будет лучше оплачиваемый рабочий. Как бы ни оплачивался его труд, часть своего времени он, как наемный рабочий, работает даром. Может быть, он получает ежедневно стоимость, создаваемую в восемь рабочих часов, а работает в продолжение десяти. Два часа выполняемого им прибавочного труда также не производят стоимости, как и его восемь часов необходимого труда, хотя вследствие этого необходимого труда к нему переходит часть общественного продукта. Но издержки обращения, которые это лицо представляет, уменьшаются на одну пятую с десяти часов до восьми. Для капиталиста, который его нанимает, эти неоплаченные два часа уменьшают издержки обращения его капитала, составляющие вычет из его дохода. При всех обстоятельствах время, употребляемое на это, представляет издержки обращения, ничего не прибавляющие к совершающим свое превращение стоимостям. Это равносильно тому, как если бы часть продукта была превращена в машину, которая покупала бы и продавала бы остальную часть продукта. Эта машина представляет вычет из продукта, хотя она может уменьшить рабочую силу, расходуемую на обращение. Она представляет просто часть издержек обращения.